27. Опять меня обвинишь. Илья шепчет мне в губы. «М -м да. И тут до меня доходит смысл. Выныриваю в шоке из тумана блаженства. Волков, ты что с нами делаешь? Отойди от меня. Будешь делать вид, что ничего не случилось? Ухмыляясь, отходит с вопросом. Я не знаю, что буду делать. Не знаю. Но третьего раза не будет. Вот в этом точно клянусь. Угу. Поклянись еще, что обо мне почти не думаешь. Не буду. Могла бы соврать, а толку. Илья все равно не поверит, а я могу выдать себя. Ну почему я думаю о нем в десять раз больше, чем о своем парне? Разве Мирослав заслужил такое к себе отношение? Позор мне. Вечный позор. «Выходи в зал. Там, наверное, много собралось заказов». Илья переходит на деловой тон, будто я здесь задержалась не из-за него. Он выходит первым. Я чуть медлю, по пути расправляя накидку. «Ой, хвост на бок съехал. Ладно, поправлю потом». Вылетаю со склада. «Мне надо поскорее до бармена добраться». Верчу по сторонам головой, Новые лица появились, сидят за пустыми столиками и чего-то ждут. Меня не ждут. Посреди прохода врезаюсь в спину Волкова. Стоит посередине, как будто он дерево. «И чего ты застыл?» Возмущенно выныриваю слева от него. «Варя, подожди. Новый шаг сделать уже не могу. Сзади за мою накидку схватился хозяин кофейни, подвигая обратно к себе». «Ну что еще? «Не пойму, почему мешает работать». «Неужели так быстро третий раз захотел?» «Послушай, только спокойно. Не дергайся, не нервничай». Подозрительно заговорил, начиная пугать. «Посмотри на тот столик возле второго окна. Видишь его?» «Ага, вижу». Присматриваюсь. За столом сидит. Кажется, знакомый мужчина к нам лицом, и спиной еще повернуты две женщины. Мои родственнички пожаловали, хотят на работу кофейни посмотреть и проверить, как их обслужат, и как я справляюсь. Варя, дергаюсь в нервной трясучке. Тот мужчина, я вспомнила, видела его в ресторане. А Мирослав мне объяснил, что это отец Волкова, владелец заведения. Серьезный мужчина. Видно даже издалека. Не сидит он спокойно. Цепким взглядом присматривается, ищет промахи сына. «Можно я на складе, пока посижу?» Молю о пощаде. «Нет, ты у меня на смене одна. Я тебе помогу. Ну пойми ты, я же не знал, что они приедут». Сам в шоке. Верю, что не врет. Парень явно занервничал. «Так там и твоя сестра есть. Она ведь думает, мне дурно. Вспомни, благодаря кому она так думает. Не я прибегал и кричал, что я, любимая, верная девушка, готовлю борщи. Ох, ну почему я сама себе мщу постоянно? Даже смену в кофейне, и то не могу отработать нормально». «Варя, где сливки?» — к нам подбегает бармен. «Упс!» «Точно! Ты же искала что-то на складе?» Все понятно. Лучше сам принесу». Бармен закатывает глаза, видя нашу реакцию. «Наверное, понадумал себе такого, такого и не ошибся. Но беспокоиться по поводу мнения сотрудника кофейни некогда». Сейчас больше волнения из-за других неожиданных посетителей. Семейство Волковых на проверку приехало, а тут я. Вот так попало. Вместе подходим. Работаешь как обычно. Если что, то будем импровизировать. После них сразу беги к другим, а я попробую проверку отвлечь. По пути слушаю инструктаж хозяина кофейни. Достают трясущимися руками из большого кармана на накидке блокнот. В таком состоянии ничего не запомню. Подходим. Невероятно. У меня новый шок. Блокнот выпадает из рук. Хорошо, что рядом волков он поднимает. «Добрый вечер, уважаемые!» Подчеркнуто нейтральным голосом приветствует Илья свою семейку. «И вам, работнички!» — цедит его папаша, главный босс. «Варя, так ты все таки помогаешь брату?» Мне машет приветливо Даша. «Рада тебя снова видеть, Варенька. Скажу честно, не ожидала, что встретимся здесь, в кофейне сына. И это мне говорит не кто-нибудь, а та самая добрая женщина. Именно та, что готовила со мной в ресторане вафли в отместку для наглой парочки». С ней я делилась тем, что на душе накипело, вернее, жаловалась на невыносимого друга моего прекрасного принца. «Просто пристрелите меня из автомата кофемашины». «Мама, и ты уже знакома с Варей?» Искренне удивляется Илья, нагло закидывая мне руку Наталью. «У меня ощущение, что только я и не знаком с твоей девушкой». С недовольством реагирует его отец. «Даша называла имя?» Но на этом все. Меня зовут Алексей Романович. Приятно познакомиться. Дрогнувшим голосом выдавливаю из себя. Илья спасает меня от неловкости. Раньше не успел познакомить. Но вот вы нагрянули с проверкой и рассекретили нас. Можете теперь не задерживаться. Нет уж, мы, пожалуй, не будем спешить. «Хочу убедиться, что мой сын способен справиться с маленькой кофейней». С нажимом произносит его строгий отец. Видала я кофейней поменьше. Прямо возмутиться захотелось. Всего второй раз здесь, а мысленно уже на защиту встаю. Тем более я видела, Илья свое дело знает. Не такой и балбес, каким хочет казаться». «Что изволите в нашей маленькой забегаловке после вашего большого ресторана?» Сын явно дразнит отца. «Хватит болтать», — Алексей Романович осекает сыночка. «Считайте, что мы здесь просто посетители. Захотели выпить кофейных напитков и зашли туда, что попалось нам по пути. И у вас нет дисконтных карт постоянных клиентов?» «Зачем они нам?» — удивляется сестра Волкова. «Варя, записывай. Им скидки не делать». «О, боже! Я скоро горящим лицом за блокнот». «Илья, мы обычные посетители, но тебе надо поправить рубашку». Мамина душа не выдерживает. «А мы же сможем еще с Варей поболтать?» Лично мне подмигивает Даша. «Незаметно киваю, а то Илья злой такой. Ничего разрешать не хочет». Психует, что приехала проверка, да еще его кофейню обозвали малюсенькой. Записываю блокнот пожеланий семейки Волковых. До да чего же странное положение. В ресторане я побывала у них, а сейчас мы как будто поменялись местами. Необычные ощущения, больше волнительные. Хоть бы не разбить ничего и не облить главаря их семейства. Отходим к бару посовещаться мы пока подготовим все для них илья недовольно косится на столик с проверкой а ты раздавай по залу маффины в подарок от заведения чтобы не подняли шум присылай ко мне если что буду часть заказов подхватывать предлагает свою помощь бармен хорошо а потом кто отнесет заказ родственникам оба парня смотрят на меня все понятно хватаю маффины и пулей в зал. Сначала разношу самым нервным, заодно принимаю заказы. Тех, кто терпеливее, прошу подходить к бару. Не успеваю ничего. Караул. Илья делает вид, что он самый лучший хозяин заведения. Вовсе не такой, кто спокойно сидит, кофеёк попивает, переписывается в чате с друзьями или смотрит приколы в сети про футбол. Он становится возле входа, встречает обалдевших посетителей как самых дорогих и желанных гостей. Пока за столиками люди жуют мафины, становится немножко поспокойнее. Но не мне. Я беру под нос латте, капучино и эспрессо для старшего Волкова. Туда же мне ставят бармен две порции мороженого, кусок шоколадного торта и теплые круассаны. Дрожу и несу. Ваш заказ. С улыбкой подхожу к столику Волковых. «Отлично! Выглядит аппетитно!» От Даши получаю слова в поддержку. «Мой эспрессо готовили с перцем, как я просил?» спрашивает отец Ильи, но уже без строгости в голосе. При этом выжидающий смотрит на чашку. Я стою, улыбаюсь, киваю, крепко держу поднос и пошевелиться боюсь. Еле донесла до столика. А какой рукой теперь переставлять на стол чашку, кофейные стаканы и тарелки? Хотела подойти, как умелая профи, а вышла у меня, как всегда. «Вот тебе эспрессо, гурман ты наш!» Светлана быстренько переставляет на стол посуду с подноса. «Варя, хочешь, я тебе покажу мастер-класс?» Не совсем понимаю, о чем говорит в прошлом так называемая добрая женщина, которая оказалась мамой Ильи. Хочу. Отказать бы я не решилась. Да и интересно же. Светлана вообще с огоньком. Давай свои заказы. Мы с ней вместе подходим к бару. Она берет сразу два подноса, полные высоких стаканов, подкидывает и ловит каждый двумя пальцами. То это было? У меня от восторга дар пропал. Отправляемся к столам. Там тоже невероятная женщина меня поражает. Прокручивает виртуозно подносы, как будто пушинки какие-то. Один ставит на голову, со второго выдает заказы на большой скорости. Обслуживание двух столиков у нее занимает в среднем минуту. За это Светлана получает аплодисменты от посетителей, даже некоторые просили повторения на бис. Ну вот, а Илья говорил, что шоу не будет. Это он свою маму недооценивал. «Светлана, я еще в ресторане поняла, что вы супер-женщина. Как же вы так научились? Я до сих пор не могу отойти от восторга». Мама Ильи весело пожимает плечами. «Был у меня в жизни и такой вот опыт». Работала в студенческие годы в кафе. Услышала про конкурс официантов и решила попробовать. Практиковалась прямо на посетителях. Уйму посуду разбила. Там и встретила будущего мужа. Лихо повертела перед ним под носом и перекинула тарелку с горячим супом прямо на него. Решила тогда, что нельзя мне на конкурс, раз я такая невезучая. «А папа Ильи что?» спрашиваю с любопытством. «Ой, разозлился!» Думала, прибьет меня. Потом посмеялся, когда я сказала про конкурс. После того стал чаще приходить в моё кафе и каждый раз словно дразнил, напоминая про конкурс. Я решила принять участие на ему, а он взял и приехал меня поддержать с огромным букетом. В итоге я победила. Считая, что утерла нос заносчивому парню. А он сказал, что верил в меня, и что таких, как он, не испугать тарелкой с супом. Слушала бы и слушала Светлану. Она так увлекательно рассказывает. Даже общая нашла у сына с отцом. Оба деловые и любят дразнить. Светлана еще успела со мной поделиться, что начинали они после свадьбы с малого, с кондитерской, в которой она работала кондитером, а отец Ильи занимался всем остальным. Теперь я понимаю, почему старший Волков дергает сына, чтобы тот не расслаблялся. И так уже на подносе все получил. Дальше работа пошла веселее. В зале посетители подобрели, не хотели быстро расходиться. Волкова непринужденно болтали за столиком. Когда я к ним подходила, то не чувствовала, что они богатые и важные. Перед уходом приглашали меня к ним в гости. Даже Алексей Романович не казался уж настолько строгим мужчиной, скорее требовательным к избалованному сыну. Моя смена пролетела очень энергично и с неожиданностями. В конце рабочего дня я уже просто упала на стул. Илья сам закрыл кофейню, отпустил бармена. И только тогда до меня дошло, мы снова остались одни. Пора домой. Срочно, пора. В кофейне большой риск для третьего раза. «Хочешь, здесь поужинаем? Потом я тебя домой отвезу», — неожиданно предлагает Илья. «Знаю я его. Заманит, а сам нападет. И кушать хочется». После тирамису за весь вечер ни крошки не съела. Собиралась и тут же отвлекалась на что-то. «Ужинать хочу, но не здесь», — добавляю про себя, — «здесь опасно». Вот и правильно. Надо отдыхать от работы. В другое заведение тебя тоже не позову. Все надоели, везде я как дома. Странно. Мог бы и не настаивать. Я уже почти согласна на сэндвич. Мы возьмем с собой ужин на улицу. Вдруг новое предложение от Ильи. «Бери, что хочется, а я пока нам в термосе чай налью. Ты же на улице меня будешь меньше бояться». «Не выдумывай, Волков, никогда я тебя не боялась». «Храбрюсь». Ощущения рядом с ним подсказывают, что побаивалась все таки И продолжаю бояться, но больше не его о себя.